Работником службы социального обеспечения, который помогал холдингам удачить девочку, оказалась женщина по имени Марта Хенли. Она работала в фирме Купер Андерсон, специализированном частном агентстве, уже четырнадцать лет. В свои шестьдесят семь Марта Хенли обходилась без украшений, если не считать очки в золотой оправе. Была одета в темно-коричневое платье и прогулочные туфли на низком каблуке. Она тепло приветствовала детективов и предложила им сесть. Мягкие стулья стояли перед ее столом. Десять часов назад начался понедельник. Из углового окна офиса было видно тусклое зимнее небо, снизу прорезаемое небоскребами. Она сообщила им, что любит детей, что самая большая для нее радость — найти хороших родителей малюткам, нуждающимся в этом. Детективы поверили ей. Они сказали по телефону, по какой причине хотят посетить агентство. Теперь она в свою очередь желала узнать, почему они считали, что информация о бутутировании Сьюзен Холдинг поможет им в расследовании. Это просто одна из возможных версий, сказал Мейер. Каких именно? В данный момент мы рассматриваем два варианта. Первый. Убийства были в какой-то степени случайными. Они произошли в связи с другим преступлением, кражей или изнасилованием, либо тем и другим вместе взятым. А второй вариант. Она делала пометки в желтой матерчатой тетради старомодной перьевой ручкой с золотым пером, левой рукой и весьма своеобразным почерком. Мэйру пришло в голову, Что она росла в те времена, когда учителя в школах пытались переучить левшей, он представлял себе это как борьбу господа с дьяволом. Правая рука господа против зловещей левой руки дьявола. Эти экзорцизы в переучивании леворуких учеников довольно часто приводили их к заиканию и целой куче нервных расстройств, некоторые даже теряли способность учиться. Дерьмо, все это, подумал мэр. Каррела продолжал говорить, а миссис Хэнли писала, который хотел убить няню Энни Флинн. В таком случае убийство ребенка было бы побочным эффектом, рикошетом от первого убийства. Это второй вариант. Да, кивнула миссис Хэнли. Но может существовать и третий вариант, заметил Каррела. Какой же? Целью убийства в первую очередь была смерть ребенка шестимесячного мальютки. В это трудно, согласен, но да, я знаю. В этом городе она не закончила свою мысль. Вот почему, сказал Карелла, мы сюда, вы сюда пришли, потому что если девочка была главной мишенью убийцы, совершенно верно. Вам необходимо как можно больше узнать обо всех обстоятельствах, связанных с ее удачерением. Верно. С чего мне начать? Задумалась она. В первый раз Холдинги пришли к ней больше года назад по рекомендации своего адвоката. Супруги пробовали зачать ребенка с тех пор, как миссис Холдинг. А вы знаете, она была фотомоделью. Да, знаем. И бросила работу три или четыре года назад, хотя они тщательно следовали советам своего врача, их попытки, не увенчавшиеся успехом, принесли им разочарование. Тогда холдинги твердо решили подыскать ребенка при помощи какого-нибудь агентства, пользующегося хорошей репутацией. Корелло заметил, что гладкая и плавная речь миссис Хенли была такой же старомодной, как ее очки в золотой оправе и ручка с золотым пером. «Адвокат рекомендовал нас», — сказала она, кивком подтверждая его хороший вкус. «Мортимер Каплан из фирмы Гринфилд, Гельфман, Каплан, Шустер и Хольт. Очень солидная фирма. Мы изучили вопрос, собрали все необходимые отзывы и справки». «Подготовили холдингов к тому, что ребенок может оказаться не того типа, который им хотелось бы». «Что вы имеете в виду?» — спросил Карелло. «Многие мечтают о том, что мы называем «крошка Гербер», знаете? Голубые глаза, светлые волосики, милая улыбка, пухленькие маленькие ручки. Но ведь не все дети так выглядят. Нам передают очень разных детей». «И всех их впоследствии усыновляют?» «Неужели всех?» — удивился мэр. «Всех мы размещаем в семьях детей с отклонениями в развитии, врожденными недостатками. Даже малышей, рожденных с вирусом СПИД. Я просто счастлива сказать вам, что вокруг очень много сердечных, заботливых людей». Карелла был с ней полностью согласен. «Ладно», — сказала она. «Я не могу». Чтобы чуть подсократить длину истории, перейду сразу к июлю прошлого года, когда я позвонила холдингам сказать, что у нас есть новорожденная девочка, на которую им стоит посмотреть. Точнее, не совсем новорожденная, ей было уже две недели. Это возраст, в котором лучше всего отдавать детей приемным родителям. Две недели. Политика агентства состоит в том, чтобы найти для ребенка приемных отца и мать, и в то же время дать родной матери возможность изменить свое решение. В конце второй недели настоящие родители могут либо оставить младенца у себя, либо подписать официальное согласие на опеку со стороны агентства с целью последующей его передачи приемным родителям. В данном случае у меня почти не было сомнений в том, что мать в свидетельстве не было имени отца подпишет этот документ. Я позвонила холдингам и попросила их приехать взглянуть на малышку. Они были, как я и ожидала, буквально очарованы ею. В самом деле, прелестный ребенок, просто маленькая принцесса из книжки сказок. Вот уж действительно крошка Гербер. Я дала им о ней все сведения. «Какого рода сведения, миссис Хенли?» «Необходимые данные об ее родных матери и отце. Ну, о нем-то мы их много не могли сообщить. Конечно, медицинские данные, сведения об образовании, религии и тому подобное. Результаты обследования девочки. Результаты обследования матери. В общем, все, что им необходимо знать». Я провела двадцать минут с холдингами и малышкой Сьюзан. Это имя мы ей дали здесь в агентстве. Родная мать не удосужилась даже ее назвать. Холдинги, я уверена, они вам это сказали, до сих пор не знают фамилии ее матери. Конечно, здесь в агентстве она зарегистрирована, но решение суда об удачении и первоначальное свидетельство о рождении ребенка засекречены. Как я и предполагала, холдинги полюбили девочку с первого взгляда и дали согласие взять ее домой на трехмесячный испытательный срок. Когда это было, миссис Хенли? В начале августа они взяли Сьюзен домой, малышку Сьюзен. А миссис Хенли опустила голову. А теперь вот это. Да, теперь вот это, подумал Карелла. «Когда состоялось окончательное удочерение?» — спросил он. «В первых числах декабря. Мы подготовили все документы», — сказала миссис Хенли и нажала на кнопку селектора. «Дебби, принеси, пожалуйста, дело Холдингов». «Да, мистер и миссис Питер Холдинг». «Спасибо. Это займет пару минут», — пояснила она, взглянув на детективов. Вскоре в дверь постучали. «Да, войдите», — отозвалась миссис Хенли. Темноволосая девушка в длинной юбке и белой блузке с оборками положила на стол перед миссис Хенли дермантиновую папку. «Спасибо, Дебби», — повернулась, улыбнувшись Карелли, и вышла. «Миссис Хенли уже листала дело?» «Так, вот оно. Но вы знаете, джентльмены, я не имею права познакомить вас с этой информацией без...» Разумеется, улыбнулся Карелл. Вы очень добрый, миссис Хэнли, и мы ни коим образом не хотим ставить вас и агентство в неловкое положение. Мы вернемся чуть позже с судебным распоряжением. Биологической матерью крошки Сьюзан была женщина по имени Джойс Чапмен. Впервые приедя в агентство в июне прошлого года. Она написала в анкете, что живет по адресу Оранж-стрит, семьсот сорок восемь, квартира четыре один. Тридцать вторая улица, сказал мэр. Это рядом с Хоппс-Коуч. Карелла кивнул. Из досье, хранящегося в агентстве Купер-Андерсон, они узнали ее возраст девятнадцать лет, рост сто семьдесят восемь сантиметров, вес шестьдесят девять килограммов, блондинка. цвет глаз зеленый, телосложение правильное, лучшая черта внешности красивые глаза, лучшая черта характера жизнерадостность, национальность американка, происхождение шотландско-ирландское, образование законченное среднее плюс один курс колледжа, опыт работы и профессия нет, увлечения теннис, подводное плавание. перенесенные болезни, корь, коклюш и так далее, аллергия нет, операции нет, нет, она ни разу не подвергалась принудительному психиатрическому лечению, нет, она не находилась в зависимости от какого-либо типа наркотических веществ, нет, она не страдала алкоголизмом. Нет, ее ни разу не арестовывали и не содержали в государственных исправительных учреждениях по решению суда. Среди бумаг, с которыми детективам дали ознакомиться по судебному распоряжению, было согласие Джойс на удочерение ребенка, подписанное ею вскоре после его рождения. Текст гласил «Договор с агентством Купер Андерсон». «Я, Джойс Чапмен». Настоящим разрешаю администрации госпиталя святой Агнесы произвести передачу моего ребенка, девочки С, в распоряжение агентства Cooper Anderson. Даю свое согласие агентству Cooper Anderson на выполнение различного медицинского, хирургического и терапевтического обслуживания, которое по мнению доктора или докторов, выбранных агентством Cooper Anderson. Необходимо для нормального развития ребенка. Разрешаю также взять у ребенка анализов крови для определения реакции на вирус иммунодефицита человека, который может стать причиной заболевания СПИД, а также выполнение других необходимых анализов. Агентство Купер-Андерсон обязуется проинформировать меня о результатах исследований. «Обязуюсь информировать агентство Купер Андерсон обо всех изменениях моего местожительства до тех пор, пока агентство Купер Андерсон не примет решение о передаче моего ребенка для удочерения, или пока я не решу взять ребенка обратно под свою опеку и попечительство. Датировано».